29. Они мчали по минской трассе в отличном настроении. Погода была теплой и солнечной. Вокруг простирались поля всех мыслимых и немыслимых зеленых оттенков. Иногда попадались пасторальные деревеньки и лимонно-желтые рапсовые поля, которые отлично сочетались с ярко-синим безоблачным небом. В машине приятно пахло кожей, работал кондиционер. Нина смотрела в окно сквозь солнечные очки и слушала играющее в машине радио. Было одиннадцать утра. Они не сразу выехали из города, потратив еще некоторое время на сборы в варгана. Молодой человек остановился в небольшой гостинице в центре города. Запарковавшись возле центрального входа, он попросил не подниматься и подождать его в машине. Сказал, что вещи у него почти собраны, и много времени на то, чтобы отдать ключи на ресепшн и сдать номер, не понадобится. Так и оказалось. Минут через десять он показался на крыльце с небольшим черным чемоданом, который аккуратно упаковал в багажник рядом с Ниняной сумкой. После этого предложил заехать в супермаркет на выезде из города. чтобы купить обещанное что-то пиво и какой-нибудь перекус в дорогу. На это ушло еще минут 30-40. Нина почти задремала подмерное покачивание автомобиля вверх-вниз по холмистой местности, как вдруг игравший по трек прервался и раздался мягкий мужской голос. «День добрый! С вами снова Литовец, и сегодня я вам расскажу правдивую историю про Мавку». Нина вздрогнула, опустила ноги сиденья на пол, села прямо и стала внимательно слушать. Кажется, она уже слышала этот голос. И имя летовец по радио на работе. Интересно, что он расскажет на этот раз, и кто он вообще такой?» Из динамика зазвучал спокойный голос. «Жил в давние времена в дальней деревне пастух. Шел он один раз со своим стадом и вышел к озеру. Видит, в озере девки купаются, незнакомые, не из их деревни и не из окрестных. Веселятся, хохочут, водой брызгают, но все это происходит в полной тишине. Даже плеска воды не слышно». Понял он, что это мавки. Заприметил он ту, что самая красивая, смотрит на нее и глаз отвести не может. Долго стоял, смотрел и понял, что не сможет ее никогда забыть и жить спокойно теперь уже тоже не сможет. Тогда подошел он близко к берегу, схватил с травы ее платок, у них какие-то такие платки есть, и убежал. А она увидела, что он сделал, и раз из озера за ним, догнала его и начала тот платок выпрашивать. а он не хотел отдавать, потому что хотел на ней жениться. И так вышло, что она осталась. Обвенчались они и жили вместе. Но один раз ушел пастух с коровами да овцами, а Мавка подошла к его матери и попросила, «Вынесите мне тот платок из сундука, я для вас все делать буду». «А старая, возьми и вынеси». Тут Мавка платок выхватила, на голову себе накинула и полетела назад в леса. С тех пор ее никто не видел. У Нины почему-то бешено стучало сердце. От страха, что ли. От чего ей бояться? Благостное настроение исчезло без следа. Что это было? встревоженно спросила она. По радио опять играл какой-то известный хит. Ты о чем? обернулся к ней Анчут. По радио, какая-то фигня, не в первый раз уже. Я не обратил внимания, сказал Варган. Музыка какая-то играет. Я особо не вслушиваюсь. А что такое? Вы не слышали, разве? Сказку какую-то про мистическую мавку только что рассказывали. Сказку? Про мавку? Да не было ничего такого. Хит-парад какой-то крутит. Нина, с тобой все в порядке? Ты какая-то бледная. Анчут уже полностью развернулся к ней и обеспокоенно рассматривал ее лицо. Да, все в порядке. Укачала, наверное. Я задремала, — сказала Нина и замолчала. Продолжать разговор и выставлять себя сумасшедшей ей не хотелось, хотя она была уверена, что сказка по радио ей не приснилась. Она точно слышала летовца, который говорил о мавках. Причем слышала она его уже не в первый раз. Это не была галлюцинация. Но почему не слышали Варгана и Анчут? Или делали вид, что не слышали? «Давайте остановимся на ближайшей заправке. Мне хочется кофе», — сказала девушка, чтобы сменить тему. На самом деле никакого кофе и не хотелось. «Да, да, давайте остановимся», — поддержал девушку Анчут. «А то дорога длинная, а пиво ты купил как будто себе одному». «Себе одному?» — засмеялся Варган. «Вообще-то тебе одному. Я за рулем, а Нина еще в магазине сказала, что пиво не пьет. Зато у тебя желудок, видимо, бездонный». «Не бездонный, а пиво любит», – беслюбовно погладил область вокруг пупка. Примерно через 10 километров они увидели зеленую крышу заправки и свернули с дороги. Пока бензин наполнял бак их автомобиля, Варган с Ниной купили по большому стакану капучино, бедная шапка которого была щедро посыпана ароматной корицей, и взяли для Анчуты еще одну картонную упаковку короны. Нина постепенно успокаивалась, и к ней возвращалось хорошее настроение, тем более, что Варган постоянно шутил и был очень галантным, стараясь сделать их поездку максимально для нее удобной. Она замечала, что чувствует себя все более раскованной в его компании, как будто они познакомились не пару дней назад, а были хорошими друзьями уже много лет. С ним было легко и комфортно. В машине Нина решилась спросить: А кто такие Мавки? Мавки это нечисть, начало объяснение Анчут. Чаще всего предстают в образе молодых девушек, но встречаются и юноши. В давние времена мавок можно было видеть везде, часто возле деревень, но в основном в лесах и полях. Беды людям от них было много, гнали их отовсюду, истребляли как могли. Поэтому сейчас их уже так просто не встретишь. Ушли мавки в безлюдные и неприступные места, а к людям выходят раз в год танцевать свои страшные танцы. Очевидцы этих танцев, как правило, до утра не доживают. поэтому никому о том, что видели, и не рассказывают. После их кровавых хороводов остаются на земле круги выжженной земли, на которых потом сто лет ничего не растет, кроме мха. Раньше такие места назывались Игровища. Нина поежилась. «Жуть какая! А справиться с ними сложно?» «Хорошему колдуну не сложно, ответил Варган. «А обычный человек, если случайно встретит Мавку, наверняка умрет». Заведет, зазовет его мавка, голову заморочит и утопит в воде или в болоте». «Так они и в воде живут?» «И в воде в том числе. Бывают их ошибочно принимают за русалок, но классические русалки с рыбьим хвостом водятся исключительно в морской соленой воде». Разговоры про нечисть и способы борьбы с ними продолжался еще несколько часов. Все это было не, не очень интересно. Про эту сторону мира она знала совсем мало. А сейчас в ее сознании происходил переворот мировосприятия, в котором сказки становились реальностью.